«Да, вот еще», — продолжил я, — «в карцере лежат связанные Стюарт и охранник. Если ваш первый офицер еще не заметил пропажу своих подчиненных, то расскажите ему, где он может их найти». Капитан сверкнул глазами. «Я вас понял», — медленно выговорил он. В его голосе слились ярость и облегчение. «Кажется, я знаю, кто в официальном отчете будет признан виновным в захвате корабля террористами» а не надо хамить пассажирам. «Я так и не знаю, как вас зовут», — печально сказал капитан. «Мне жаль вас, хотя, возможно, я должен вам завидовать». «Бросьте, капитан, вам надо заняться эвакуацией, когда все будет готово, свяжитесь со мной из своего бота». Капитан отвернулся от меня и громко скомандовал «Покинуть корабль!» Экран погас. Я прислонился к стене, с трудом переводя дыхание. Оказалось, что эта игра стоила мне слишком больших усилий. Я напряженно оглядывался по сторонам, все еще опасаясь неожиданного нападения. Медленно тикали часы. Я посмотрел на циферблат. 15 минут, указанные мной в сроки ультиматума, истекали. Внезапно сирена, доносившаяся даже сюда, стихло. Тут же снова ожил экран коммуникатора, капитан говорил со мной из своего бота. «Все пассажиры и члены экипажа размещены в спасательных шлюпках. Осталось сдать только команду на эвакуацию». Он немного помедлил. «Я не должен этого говорить, но я благодарю вас за то, что вы дали возможность спасти пассажиров и команду. Если есть что-то, что я смогу для вас сделать после...» «После взрыва скажите мне, я обещаю выполнить вашу просьбу». «Черт! Старый космический волк оказался не в меру сентиментальным. О чем бы его попросить?» «Ага, ну конечно! Совсем из головы вылетело!» «Капитан, я уже говорил, что у нас есть люди, которые нам помогали». «Я прошу вас, передайте пассажирке вашего лайнера Бранесси Дин Гольд, благодарность от имени фронта избавления и от меня лично. Она прекрасно сыграла свою роль. Обещанные деньги уже переведены на ее банковский счет. Мы умеем благодарить своих друзей». Я сделал небольшую паузу, чтобы подчеркнуть важность момента и сказал «А теперь прощайте, капитан». Я поднял руку и отдал честь. Помедлив, капитан резким движением отслютовал мне в ответ. Не оборачиваясь, он громко скомандовал «Отстрелить спасательные шлюпки!» Корабль едва заметно вздрогнул. Маленькие кораблики веером рассыпались вокруг него и, теряя скорость, одна за другой стали пропадать из виду, переходя в обычное пространство. Перед тем, как связь с капитанским ботом окончательно прервалась, я услышал, как капитан, повернувшись к кому-то, прорычал, «Когда все кончится, разыщите эту сучку, Дин Гольд, и доставьте ко мне!» Я удовлетворенно вздохнул. Будет чем порадовать партнера. Кстати, о Джейсоне я выключил, ставший ненужным теперь коммуникатор, и сорвал с головы изрядно надоевшую мне черную тряпку. После этого я выбрался из узкого ремонтного лаза и снова поднялся на шлюпочную камеру. Осмотрелся. Палуба хранила следы срочной эвакуации. Валялись какие-то тряпки, остатки упаковки, забытые или в попыхах брошенные пассажирами вещи. Куча другого хлама. Я пошел осматривать шлюзы. Нога тут же обо что-то зацепилась. Я нагнулся и поднял предмет. Женская туфелька небольшого размера. Изящная и очень дорогая. В одной из шлюпок сейчас наверняка рыдает какая-то пассажирка первого класса. Ее не беспокоит утрата всего остального багажа, но то, что она потеряла туфельку и осталась как цапля на одном каблуке, наверняка бесит ее неимоверно. Я бросил туфельку и пошел дальше. Искать Золушку я не собирался. Есть дела поважнее.